Глава 29 Куда ты к черту запропастился? — дребезжал в трубке раздраженный голос Стоуна. — Да я через две минуты должен... — Погоди шуметь, Майк. Я напал на след того, кто украл ее ключи. И Стив быстро перечистил шаги, которые вывели его на этот след. Правда, помощник управляющего не помнит человека по фамилии Браун но совпадение тут по моему исключено этот тип специально выбрал самый большой и людный отель в округе в таком месте сохранить анонимность проще простого жаль что ты не последовал тем же путем я хочу чтобы ты меня выслушал майк это же вполне логично и так же логично что начальство уже интересуется а не открыл ли ты собственное частное сыскное бюро значит так заруби себе на носу. Если ты не оторвешь свою задницу от этого места, где она приклеилась, и не появишься здесь, будет плохо. Только по-быстрому, понял?» И Стоун в бешенстве швырнул трубку. До управления Стив добрался за рекордно короткое время. Прыгая через три ступени разом, он поднялся в отдел горя праведным гневом и ощущая кипение адреналина в крови. К его недоумению оказалось, что в комнате никого, кроме вышедшего на дежурство, Смизерса нет. — Не знаю, — ответил он на вопрос озадаченного Стива. — Звонил какой-то там Аргил, что в одну из квартир его дома пытались залезть. Тут Майк и лейтенант схватились и дунули, как парочка краснозадых павианов. Еще не дослушав, Стив уже метнулся к телефону. Вот он, профессиональный убийца или сумасшедший, вертелась у него в уме. В любом случае мы в этот раз напортачили. Но, может, с Адриан все в порядке? Может, негнущимися пальцами Стив набрал ее номер? Трубку взяли после первого же звонка. Да, кто говорит? Голос Стоуна был неузнаваем. — Это я, Майк. — Что слышно? — Не спрашивай. — Ты знаешь столько же, сколько и я, дружище. Погоди, не вешай трубку. Лейтенант хочет с тобой поговорить. — Послушай, — прозвучал в телефоне голос Тимса. — Пожалуй, версия твоей старушенции насчет таинственного незнакомца подтверждается. — От соседки, видевшей, как этот тип пытался залезть в квартиру, мы получили некоторое представление о его внешности. Она как раз входила к себе, а он стоял у двери мисс Круэс. Потом ей надоело, что он возится там с ключами, она почувствовала неладное и позвонила управляющему. Ну а тот, не теряя времени, сразу же связался с нами. Безликая тень. Браун Бернс или кто он там на самом деле, стучало у Стива в виске. Но он убийца, на счету у которого две или, может быть, уже три человеческих жизни. И он одержимый, это ясно, как и то, что сейчас ему помешали. «Вполне логично предположить, что она куда-то поехала», — дошел до Стива конец произнесенной лейтенантом фразы. «Машины в гараже нет». И сумочки в квартире не видно. А котенок? Он там, сэр? Да, я его сразу увидел, как только управляющий открыл нам дверь. Этот деятель охотится за ее портфелем, лейтенант. Боится, что там в ее записях что-то есть. Он пытался достать ее бумаги вчера, но она взяла их с собой. Опять эти чертовы пленки, выдохнул Тимс. Но вместо выдоха Стиву послышалось шипение. Ладно, если все так, как ты говоришь, то этот тип держит квартиру под наблюдением. Убедился, что она уехала и тут же бросился сюда. Тогда его мог видеть и кто-то еще. Лейтенант со стоуном вернулись через десять минут. Тимс сразу дал задание двоим полицейским из числа заступивших на ночную смену. Одному поручалось следить за парадным входом а второму — дежурить в гараже под домом, пока не вернется Адриан. Ее надлежало опекать и ни в коем случае не оставлять одну, вплоть до особых указаний лейтенанта. Кроме того, Тимс договорился о выделении трех полицейских в штатском для прочесывания всего квартала в надежде, что им удастся найти кого-нибудь, кто мог заметить человека, ведущего наблюдение за домом, где жила мисс Круэс. Пока отдавались все эти молниеносные распоряжения, Стив судорожно листал страницы своего блокнота. Ну же, ну, упрашивал он свою неподатливую память, ну, что-то, что я видел или о чем слышал, ну он смутно чувствовал между событиями какую-то связь, вполне реальную. В тот момент, когда в комнату, подобно двум разъяренным быкам, выбегающим на арену, ворвались Стоун и Тимс. Стив почти сумел нащупать неуловимую связь, но потом она вновь ускользнула. Готов божиться, что это убийца, и кто-то из ребят его знает. А вся эта история насчет вандализма прикрытия, чтобы его не выдали». Что же, — согласился лейтенант, — догадка вполне может оказаться верной. Он залезал в квартиру Круис, чтобы проверить, слышала она что-то там такое на одной из пленок и занесла ли этот кусок в свои заметки. Так? Звучит логично. И к тому же, — лейтенант взглянул на Стива, — укладывается в твою версию насчет ее портфеля. А как быть с тем голосом, который я слышал на пленке, сэр? Попытался возразить Стив. «А, будь она проклята, эта чертова пленка!» — пробурчал Стоун. «Этот парень профессионал, и у него в запасе куча разных трюков. Что же мы, не понимаем? Он мог попытаться заставить нас поверить, что он полоумный, правильно? Терять ему, как говорится, нечего». Интуиция подсказывала Стиву, что это не так. Здесь была навязчивая идея, идея, за которую одержимый ею человек готов был отдать очень многое. Но что это за идея? «Пока все-таки ухватиться на мне за что», — произнес между тем Тимс. «Так, тень какая-то. В общем, фантом». «Тень. Тень человека, стоявшего перед дверью а Адриан» и пытавшегося открыть ее с помощью ключей, которые еще накануне позволили ему войти в квартиру, — продолжал упорно размышлять Стив. Так, теперь я на правильном пути. Он почувствовал, как по спине поползли мурашки, настолько ясно увиделся ему сейчас этот страшный человек, одержимый идеей убийства, и, главное, не сворачивать с него. Стив понимал, что человек этот, которому помешали выполнить задуманное, способен на все. Все! Если надо будет уничтожить весь мир, он сделает это! Сумасшедший! Против его больного воображения человеческая логика бессильна. — Начинайте проверку! — устало произнес лейтенант. — Всех, кто состоит на учете в отделе по борьбе с наркотиками, всех подозреваемых... Это было последнее, что услышал Стив, выходя из комнаты. — Уже получаем телекс, — сообщила ему в отделе связи женщина-полицейский с припухшими веками. — Пока дошли до буквы «H». — Будете ждать окончания или как? — Нет. — Дайте, пожалуйста, то, что уже есть. Глаза Стива скользили по распечатке, пришедшей из штаб-квартиры в Сакраменто. — Их список включал всех владельцев Ситроэнов в радиусе пятидесяти миль. Аарон, Аплби, Аснер, Асктон, Беккер, Беккер, Бенсон, Беппи, Бернстайн, Бернстайн, Соломон, А, — споткнулся его глаз. Со списком в руках Стив кинулся наверх, перемахивая через три ступеньки разом.